Глава 6. У каждого свой крест. Щелкнул автоматический замок. Мазур быстренько вернулся в кухню, прилип к окну. Сомов жил на окраине в серой панельной пятиэтажке, а колица была самая патриархальная. Из кухни открывался вид на громадный огород, примыкающий к добротному пятистенку, а рядом протянулся двойной ряд дощатых сараев, за которой Мазур изогнал машину. Ага, вот и Миша показался. Отпер простенький висячий замок, выкатил темно-вишневую старенькую яву с коляской, завел со второй попытки, укатил. Во дворе не души. Мазур присел к столу, налил остывшей заварки, чуть разбавив ее остывшей кипяченой водой. Спать хотелось изрядно, но приходилось терпеть. «Как думаешь?» «Не заложит?» — спросила Ольга. «Лексикончик у вас, мадам!» — проворчал Мазур. «Я ж не Господь Бог, чтобы читать в душах безошибочно. Одно ясно. Как писали в старинных романах, в душе у него происходило внутреннее борение. Происходило, ручаюсь, и очень хочу верить, что победила братская любовь, то бишь, любовь к брату». Он вышел в комнату, снял телефонную трубку и старательно принялся накручивать цифры: код межгорода, код Шантарска, тамошний номер. Проделал это трижды, и каждый раз противно пищали короткие гудки. Вы это ещё не свидетельствовали о том, что в Шантарске кто-то из ребят болтает по данному телефону. Вполне возможно, давала сбои автоматика. Не особенно-то и совершенные, если честно, вовсе даже несовершенные. Позвонил ещё раз. Занято. Ещё раз. Теперь чуть ли не 5 минут звучали длинные гудки, вроде бы означавшие, что на другом конце провода не хотят снимать трубку. Может, по 07, предложила Ольга. Подожди, сказал Мазур, бросил трубку и быстро направился в кухню. Выдвинул верхний ящик белого кухонного шкафчика, ну так и есть. Ещё когда Миша лазил туда за ложками, Мазур заметил связку ключей. Вышел в прихожую. Точно запасные, а этот определённо от сарая. Пошли, позвал он, забирая с тумбочки в прихожей маленькое зеркальце. Куда? пошли, говорю. Платок завяжи. Захлопнул двери и первым пошёл вниз. Стараясь не торопиться, направился за сарай. Запертой машина стояла на том же месте. Он сел за руль, кивком велел Ольге устроиться рядом и дал задний ход, но ехал недалеко, остановился во дворе неподалёку от мишенного сарая. "Зачем?" спросила Ольга. "Сползи пониже, чтобы тебя со стороны незаметно было", сказал Мазур. "Подождём немного". Всё решится в первый же час. Если он хочет нас заложить, тянуть не будет. И если он полезет с расспросами, тоже не будет тянуть, мысленно добавил он, распахивая багажник. Инструментов там нашлось предостаточно. Работая без спешки, в нормальном ритме мазур, открутил спереди и сзади номера, швырнул их в багажник. Перешёл вперёд, задрал капот, разложил рядом с передним колесом Все найденные инструменты создавали впечатление, что здесь пахнет чуть ли не капитальным ремонтом, и нырнул под капот, пристроил зеркальце так, чтобы видеть подъезд. Бесцельно постучал ключом по крышке блока цилиндров. Всё равно со стороны незаметно, в точности, чем занимается скрывшийся попоюс под капотом человек. Откручивать что-нибудь-то заправду он не решился. Машина должна быть на ходу, если начнутся неожиданности. Со стороны всё выглядело мирно и ничуть не подозрительно. Мужик возился с дыряхой машиной, лениво и неспешно, частенько отвлекался покурить. Попинывал колесо, всем своим поведением давая понять, что японские изделия накрылось всерьёз и надолго, забастовав после общения с сибирскими дорогами. Задачу ему облегчало полное отсутствие зевак, и в окнах он видел в зеркальце любопытные лица не появлялись. В таких городках, что в деревне. С утра все при деле, а пенсионерки появляются на лавочке у подъезда ближе к вечеру. Ольга сидела тихо, как мышка. Мазур старательно погромыхивал впустую инструментами, временами отвинчивая какую-нибудь гаечку и тут же заворачивая ее назад. При шуме мотора он погрузился под капот, но в зеркальце увидел лишь потрепанный москвич старого братца, остановившийся через подъезд от Мишинова. Вылез сидават ему жучок пенсионного возраста, выцветший брезентовой ветровки, принялся таскать в подвал пустые мешки, все в земле из-под картошки должно быть, справился минут за 10 и уехал. Прошло ещё с четверть часа, и вновь появилась машина, защитного цвета УАЗик без опознавательных знаков. Но там сидели двое в форме, невольно втянув голову в плечи, мазур Просунулся ближе к зеркальцу и увидел, как Миша о Прометее нёсся в подъезд. Второй остался за рулём. Не похоже что-то на попытку взять незваных гостей тёпленькими. У шмиш это прекрасно понятно, что на мазу расследуют поднимать парочку взводов в бронежилетах, да ещё пустить следом предназначенную исключительно для охотничков скорую помощь. Или тут некий подвох? Нет. Но в чём тут подвох? Внимание, второй вылез из машины, на вид постарший мазур без головного убора, в майорских погонах. Отоптался рядом и мазур отчётливо перехватил брошенные по сторонам цепкие взгляды. Лицо массивное, недоброе, или так только кажется из укрытия загнанному зверю. Майор вошёл в подъезд. Мазур моментально завернул очередную гаечку, зажал ключ в руке, чтобы моментально отбросить, если придётся прыгать за руль. Чуть передвинул зеркальце, из подъезда показался майор, не задерживаясь, прошёл к машине и отъехал. Как ни велик был риск, ноги сами понесли Мазура к дому. Он на ходу вытащил ключи, взбежал, перескакивая через три ступеньки. Миша лежал в большой комнате. Лицом вниз, выбросив согнутую в локте правую руку, словно в последний момент почуял недоброе и попытался защититься. Заложив руки за спину, мазур нагнулся. Форменная рубашка, вытащенная из брюк, расстёгнута, небрежно отброшенный китель, сбившись в комок, валяется на стуле, тут же кобура. Одна пуля попала в спину как раз против сердца, вторая в затылок. контрольная. Гильзь нигде не видно. Определённо был глушитель, иначе непременно услышал бы его во в дворе. Вокруг тишина. Некогда было возиться с отпечатками пальцев. Мазур лишь обтёр замок рукавом, дверные ручки изнутри и снаружи, тихо захлопнул дверь и побежал вниз. Во дворе перешёл на шаг, опустил капот, закрыл багажник. И не заботясь подобрать разбросанный на земле инструмент, плавно выжил сцепление. Уже вывернув на улицу, увидел вдали жёлто-голубую машину, приближавшуюся без сверкания мигалки и воя сирены. Она, не снижая скорости, размянулась с мазуром, и он успел увидеть, что азик набит милиционерами. Тот, что сидит рядом с водителем, стиснул короткий автомат, прямо-таки оскалясь в охотничьем азарте. Мазур прибавил газу, что его тихо сказала Ольга. Он кивнул, не отрывая взгляда от дороги. Бензина маловато, чёрт, заправиться бы надо. Да где же искать колонку? Мишка всё-таки полез с расспросами. Считал, наверное, что действует осторожно и умно, но такое уж было его невезение, что моментально напоролся на того человека. Возможно, это не невезение вовсе, точный расчёт Прохора. посадившего своего крота так, что мимо него никак не пройдёшь. Все расспросы на нём и замкнутся. Майор отреагировал мгновенно. Вероятнее всего, сыграл что-то вроде: "Мишка, летим к тебе домой. Нужно тебе в цивильное переодеться. Идём на операцию, потом всё объясню, ни секунды лишней". Что-то вроде. Видно ведь было, что Сомов начал в темпе сбрасывать форму. Почему этот сучий майор сразу не прихватил с собой взвод автоматчиков? Да потому что не дурак. Прекрасно знает, на кого охотится и, скорее всего, предвидел, что Мазур не станет сидеть в квартире, как привязанный козлёнок на тегриной охоте. Это в конце концов азбука. Да и непосвящённый народ в это дело вмешивать не стоило. Мало ли кто мог в компании Мазура оказаться. Ещё пришлось бы давать объяснения. Нужно признать, что майор выбрал самый выигрышный для себя вариант. Теперь он совершенно точно знает, что Мазур не связан здесь в пижмане с кем-то влиятельным, что все его контакты замыкались на Сомове, что беглецы остаются все теми же затравленными беглецами. И можно преспокойно сообщить их приметы, якобы полученные из надежного оперативного источника — симуличному составу, добавив, что разыскиваемые вооружены и опасны. После этого вовсе не обязательно кого-то подкупать или принуждать к нарушению долга. Любой честный и не подозревающий о потаённой подоплёке пижманский мент с ходу пристрелит убийц инспектора Сомова при малейшей попытке к сопротивлению, и с точки зрения закона будет совершенно прав. Так даже лучше и надёжнее, нежели сразу посылать группу захвата на квартиру. Точно известно, что беглецы в пижаме и на них висит свежий труп.